обнадеживал помещиков в ненарушимом обладании их имениями и крестьянами. Отменены были многие откупа и монополии. Для удешевления хлеба временно запрещен его вывоз за границу. Сбавлена казенная цена соли с 50 до 30 копеек за пут, а для пополнения убыли соляного дохода Екатерина убавила на 300 тысяч рублей свое комнатное содержание в 1 миллион, получавшиеся из соляного же сбора. При этом императрица заявила Сенату,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 и конфискации имению преступников, но не решалось отменить оба института законом. Издан был строгий манифест против взяточничества. Петербургскому населению дано было назидательное зрелище сенатского обер-секретаря, поставленного у позорного столба на площади перед Сенатом с надписью на груди: преступник указов им сдаимец.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 и на неприличие сенатором заниматься винными откупами, чем они с самим генерал-прокурором не брезгали. Окончено было трудное дело секуляризации населенных церковных имений, доставившие казне только в переделах Великороссии 890 тысяч рублей чистого дохода за штатными расходами на церковные благотворительные учреждения, указ 26 февраля, 1764 года наконец в 1765 году составлена была комиссия о государственном межевании капитальном деле не удавшимся при императрице елизавете эти меры первых трех лет должны были произвести благоприятные впечатления и даже практическое действия облегчить несколько налоговую тяжесть содействовать общему успокоению